Глава тринадцатая. Неравнодушная Сью не могла сдержать эмоций. — Йен Ричард? — Именно его упомянул сержант Томас. — Да, я знаю, — подтвердила Фиона. — Но почему оно было нацарапано на фишке домино? — Думаешь, это имя убийцы? — спросила Дейзи. Фиона прошла кассе и пробила несуществующую продажу. — Что ты делаешь? — не поняла Сью. «Мы обменяли книгу на информацию. Это было пожертвование, и мы должны возместить сумму». Дейзи поднялась на ноги. «Это справедливо. Идем, Сью». Неравнодушная Сью неохотно поднялась и присоединилась к ним у кассы, раздраженно фыркнув. «Нам всего несколько глав оставалось». «По фунту с каждой», — постановила Фиона, «и все бросили по монетке в соответствующий отсек», а потом вернулись на свои места. У Дейзи задрожала нижняя губа. — Бедная Сара, заколота в спину. Кто мог такое сотворить? — Думаю, нам всем не помешает чашечка чая. Фиона прошла к кладовке и поставила чайник. — Знаю, рановато, но у нас еще остался кекс со вчерашнего дня. Кто-нибудь хочет? В воздух взметнулись две руки. Это утро было одно из тех, когда только чай с кусочком кекса и мог помочь. Взгляд неравнодушной Сью вдруг стал отчаянно решительным. «Нам нужно найти этого Яна Ричарда и задать ему перцу». Она вонзила зубы в мягкий кусочек кекса, словно показывая, что бы она сделала с убийцей. Дэйзи отхлебнула свой чай. «Думаете, это он убийца?» — Наверняка, — с набитым ртом отозвалась Сью. — Кто же еще? — Классика. Жертва знала убийцу, сама впустила его и, умирая, оставила нам подсказку. Даже больше назвала имя. Фиона откашлялась. Тут есть парочка нестыковок. Хотите сказать, что после того, как ей нанесли удар ножом в спину, у Сары остались силы схватить домино, а потом выцарапывать на нем имя? вместо того, чтобы написать его на бумаге. — Может, больше под рукой ничего не было? — А как насчет телефона? — добавила Дейзи. — Если она смогла взять домино, то могла бы и номер набрать. Зачем царапать имя, когда можно позвонить в полицию или скорую? Неравнодушная Сью нахмурилась. — Вы правы, тут прокол. Ей требовалось что-то острое вроде булавки. — Или транспортира. Фиона и Сью озадаченно взглянули на нее, и Дейзи попыталась пояснить. — Ну, знаете, тот, которым рисуют круги, то есть циркуль, я думал, это транспортир. — Транспортиром измеряют углы, — объяснила Фиона. — А это тот, который выглядит, как пластиковое солнышко на восходе, — ее коллеги кивнули. «Они мне нравятся», — улыбнулась Дейзи. «Всегда их в школе путала». Как можно было спутать что-то металлическое, острое и вытянутое, с чем-то плоским, полукруглым и гладким, оставалось загадкой, таившейся в непостижимых глубинах сознания Дейзи. «Так или иначе», — продолжила Фиона, — «Саре пришлось на эти силы нацарапать имя на домино каким угодно инструментом». — Вместо того, чтобы позвать на помощь, — подтвердила неравнодушная Сью. — Бессмыслица какая-то. — Определенно. Но Дэйзи с ними не согласилась. — Я не уверена. Мы не знаем, что происходило в доме до того, как ее убили. Скажем, Сара затеяла уборку. Она любила поддерживать чистоту в доме. И курьер это подтвердил. Сказал, что было чисто, только остался запах жаркова. Представьте, что она подметала пол. «Под диваном или еще где-то. Я всегда нахожу под мебелью кучу всего. И вот она находит потерянную фишку домино и булавку. Может, еще что-нибудь?» «Она из поколения, привыкшего экономить. Так что ничего не выкидывает, а кладет в карман. Тут как раз приезжает убийца, этот Йен Ричард, и совершает свое чудовищное преступление. Бедная Сара умирает на полу и не может пошевелиться». — Как и позвать на помощь, — добавила неравнодушная Сью. — Если удар пришелся под лопатку, нож наверняка пробил легкое. — Может, она не пыталась добраться до телефона, потому что не могла говорить? Дейзи поморщилась. — Будь на ее месте я, то просто лежала бы там, жалея себя в ожидании смерти. — Но мы же говорим о Саре, — возразила Фиона. — Она пережила бомбардировки. Она крепкий орешек и решила, что убийцы это с рук не сойдет. Сара вспомнила про булавку и домино в кармане, и из последних сил нацарапала имя. — Курьер Теска ничего не говорила о булавке, — напомнила им сью. Фиона опустила голову, глядя на пол. — Вы бы заметили булавку? — Я бы нет. А если да, то не придала бы этому большого значения. Мне кажется, Дэйзи дельно подметила... Сара хотела бы, чтобы убийцу поймали. Пусть это и было последним, чего она желала. Предположим, что убийца ен Ричард. Тут входная дверь открылась, и в ней показалась голова корзинщика. Не найдется ли кусочка пирога? Женщины, глубоко погруженные в свои думы, нахмурились так, что на лбах собрались складки, как у брошенной тряпочки. Все выглядели грустными и разочарованными. «Я что-то не то сказал». «О, доброе утро!» — поздоровалась Фиона. «Простите, мы просто кое-чем заняты». Корзинщик тут же зашел внутрь, не скрывая своего любопытства. «Что-то интересненькое!» Фиона быстро соображала, пытаясь придумать какую-то причину, поскорее спровадить соседа, при этом не обидев, чтобы они могли вернуться к своему делу. «У них только-только начало что-то получаться». Ей очень не хотелось, чтобы он сбил их настрой. Инвентаризация! Нашлась неравнодушная сию. Разве благотворительные магазины проводят инвентаризацию, удивился он. Наш, да, подтвердила Фиона. Бери себе стул, и мы тебе все расскажем. Корзинчик тут же отступил, пятясь обратно к выходу. Нет, нет, благодарю. Позвольте откланяться». Корзинчик уже собрался выходить к большому облегчению всех троих, когда в дверном проеме появился стюарт, нагруженный все той же шаткой башенкой жестяных форм с пирогами и все так же приклеившись взглядом к телефону. Тут он поднял взгляд и увидел корзинщика. «Мой добрый сударь, как поживаете?» «И стюарт небесный», — ответил корзинщик, отвесив старомодный поклон. «Как нельзя лучше в этот благословенный день!» Фиона взглянула на подруга, наблюдавших за гостями со страдальческим выражением лица. Эта парочка быстро не расходится. Если их не остановить, то эти шекспировские чудачества будут продолжаться до бесконечности. Пора подавить представление в зародыше. Господа, — окликнула их Фиона, — быть может, вам угодно иное место выбрать для беседы? Но ее слова произвели эффект обратный тому, на который она надеялась. Они не только не ушли, но и воодушевились при виде пополнения в своей команде любителей Диккенса. — Сударыня, перечить мы не смеем! — подойдя к столу, стюарт поставил на него ежедневный бесплатный пирог. — Примите скромный дар! Вот этими руками приготовлен Сняв жестяную крышку формы, он продемонстрировал им ароматный пряный пирог с кусочками фруктов. Дейзия тут же сбегала за тарелкой и переложила на него выпечку, надеясь таким образом ускорить процесс. Плотный и темный, весом с маленькую луну, пирог звучно шлепнулся на тарелку. Стюарт был довольно хорошим пекарем, но слишком уж любил перебарщивать, во всех смыслах, отсюда и вес пирога. Фиона задумалась, а сможет ли вообще нож разрезать эту блестящую темную корочку, или придется покупать какой-нибудь электрический режущий прибор. Да, разложить порции будет непросто. Покупатели за фунт охотно брали кусочек бисквита королевы Виктории или лимонного кекса, побаловать себя по дороге. Ну, а этот плотный и сладкий пирог скорее из тех, что лучше всего есть в кресле у камина, протянув ноги к огню, желательно с обильной порцией горячего заварного крема или крема с бренди. Дэйзи сфотографировала новое блюдо. Корзинчик направился прямиком к столу, в противоположную от двери сторону. «Ну и ну, выглядит божественно!» Он облизнулся. Стюарт тут же отбросил свой вычурный тон. «Если тебе нравится...» — Что скажешь об этом? — он протянул свой телефон. — Я сделал приложение «Превращает лицо в пиццу». Продам его и заработаю кучу денег. Куплю себе квартиру. Сделав снимок, Стюарт перевернул телефон экраном к корзинщику, который расхохотался на весь магазин, разглядывая свое лицо из теста, моцареллы и помидор. — Вот умора! Их троих сфотографируй! — указал он на подруг за столом. Стюарт поднял телефон, и Фиона вытянула перед собой руку, точно знаменитость, закрывающаяся от папарацци. «Извини, Стюарт, у нас куча дел. Спасибо тебе за пирог, мы очень признательны». «Всегда пожалуйста, судариня!» Подхватив остальные формы, Стюарт направился к выходу, а корзинщик — следом за бесполезным приложением. «Что за чудеса творятся в наше время?» Продолжая подкалывать друг друга, они, наконец, вышли. И подруги вздохнули с облегчением. — Интересно, а стол этот пирог выдержит? Дайзи на пробу покачала плетеный столик. — Он прям как пушечное ядро. — Выдержит, — кивнула Фиона. Итак, на чем мы остановились? — Ян Ричард подозреваемый, — постановила неравнодушная Сью. — Нужно разузнать... — Знала ли Сара кого-то по имени Иен Ричард? — предложила Фиона. Уткнувшаяся в телефон Дейзи подняла голову. — Согласно онлайн-справочнику, в районе Борнмута, Пула и Крайст-Черча проживает 24 четыре иена Ричарда. — Довольно много иенов. — С какого начнем? — поинтересовалась неравнодушная Сью. — Изучим каждого по очереди, — решила Фиона методом исключение дейзи показала им красную точку на карте вот этот живет всего в пяти улицах от дома сары браун отличная работа дейзи хлопнула в ладоши фиона ты знала что серийных убийц устанавливают по местам в которых они убивают а не по орудии убийства я читала это в фиона пощелкала пальцами пытаясь вспомнить роман из которого почерпнула полезную информацию. — У нас не серийный убийца, — поправила ее неравнодушная сию. Ну да, но я пытаюсь сказать, что кто-то из местных в роли убийцы выглядит логичнее. Дейзи явно было не по себе, будто она села на острую кнопку. — Знаю, я в вашем детективном деле новенькая, и не хочу показаться глупой, но разве полиция уже не ищет всех иенов Ричардов? «Особенно самого ближайшего?» Фиона улыбнулась. «Вовсе не глупый вопрос. На самом деле очень даже правильный. Он мог заранее заготовить алиби для полиции. Но мы можем кое-что, чего не может полиция». И она, для вязчего эффекта, сделала театральную паузу. Неравнодушные Сью с Дейзи смотрели на нее без проблесков понимания. «Скорее озадаченно». Какой главной добродетелью обладал Джек Ричер? Спросила Феона. У Сью загорелись глаза. Мы выбьем из него признание сломанным стулом. Что? Нет. Джек Ричер отличный мутузит плохих парней. Он этим и знаменит. Да, верно, но чем еще? Кофе любит, предположила тогда Сью. Да, а кроме этого.. Неравнодушная Сью призадумалась. «Лихачет!» Фена уже поняла, что пример с Джеком Ричаром оказался не самым подходящим. Нужно было минимизировать потери. «Джек Ричер славится своим терпением», — наконец сообщила она. «Это не первое, что приходит в голову!» — сморщилась неравнодушная Сью. «Ладно, может, и не первое». Но он часто использует выжидательную тактику. Следит за своими целями, все о них узнает, а потом бам, бьет их слованным стулом, с энтузиазмом подхватила Ю. Нет, этого мы делать не будем. Полиция наверняка его уже допросила. Даже если он наш убийца, то все будет отрицать. Они же не могут все время следить за ним. А мы можем... Глядя на радостное лицо Сью и обеспокоенную Дейзи, Фиона объявила. «Мы устроим засаду».